Добрый день, уважаемые зрители. Ну, сегодня наша лекция будет посвящена второму этапу собирания русских земель, которые в нашей историографии традиционно связываются с эпохой правления сына и внука Дмитрия Донского, то есть Василия I и Василия II Темного. Ну, хорошо известно, что по завещанию Дмитрия Донского после его смерти Великокняжеский престол унаследовал его 15-летний сын Василий I, который правил с 1389 по 1425 год. Причем он стал первым русским князем, который не поехал за ханским ярлыком в сарай, а получил его де-факто по духовной грамоте своего великого отца. Причем, что примечательно, не сам хан Тахтамыш, не другие русские князья даже не пытались оспаривать его наследственных прав на великокняжеский статус. Между тем, вошествие нового великого князя на престол вызвало особый интерес у тогдашнего трокского князя Витовта, который давно вынашивал грандиозные планы в отношении всех русских земель. В январе 1391 года под влиянием митрополита Исихаста Киприяна, который давно благоволил князю Витовту, Василий I все-таки женился на единственной дочери великого литовского князя, княжне Софье, с которой, как известно, обручился еще при жизни своего отца Дмитрия Донского. Безусловно, этот брак великого князя Имел сугубо политический контекст, однако, невзирая на влиятельного тестя, Василий I продолжил политику своего отца Дмитрия Донского по собиранию русских земель. Уже в 1392 году, воспользовавшись тем, что могущественный правитель древнего Самарканда, великий эмир Тимур или Тамерлан, Нанес сокрушительное военное поражение хану Тахтамышу, Василий I отъехал сразу в сарай и, умело обойдя двух своих соперников, в частности, Суздальского князя Василия Дмитриевича и Рязанского князя Олега Ивановича, довольно легко получил в сарае три ханских ярлыка на Нижегородское, Муромское и русское княжение, которые вошли в состав Великого Владимирского княжения. Однако, не успев вернуться в Москву, уже в январе 1393 года Василий I столкнулся с так называемым мятежом влиятельных новгородских бояр, которые отказались платить великому князю ежегодную дань и признать право митрополитического суда в новгородских землях. В результате этого учинилось размерие снизовцы, как гласит летопись. И итогом этого размерия стала очередная война с новгородской вольницей, в ходе которой московская рать э, овладела Торшком, Волколамском и Вологдой. Правда, в следующем, 1394 году, потерпев поражение от новгородцев, великий князь, э, Вернул им Двинскую землю, но важнейшие торговые центры новгородской земли Торжок и Волоколамск остались за Москвой. Тем временем в 1395 году в результате нового похода Тимура Тамерлана на сарай Тахтамыш окончательно был разбит на реке Терек и бежал на территорию Дикого поля а затем на территорию соседней Литвы и обосновался в городе Киеве. Косвенно этот поход затронул и русские земли, поскольку передовые отряды ордынцев дошли до города Ельца, где правил тогда один из козельских князей Юрий Иванович Кривой. В этой ситуации Василий I выступил навстречу неприятелю и встал лагерем на пограничной оке. Но, к счастью для Москвы, русским радникам не пришлось сразиться с воинством Тимура, поскольку, разорив Елец, его войско повернуло на юг и двинулось через Дикое поле, ну, территорию современной Новороссии, при Черноморской степи, где как раз и укрылся в то время Тахтамыш. Надо сказать, что в исторической литературе существует довольно расхожее представление, что предполагаемой целью вот этого похода Тимура-Тамерлана было полное завоевание южно-русских земель. Ну, эту точку зрения активно отстаивали такие ученые, как Егоров и Сафаргалиев. Однако их оппоненты, в частности профессор Горский, и профессор Князький считает, что столь внезапный уход Тимура на юг объяснялся тем, что главной целью великого завоевателя были вовсе не русские земли, а окончательный разгром Золотой Орды. Поэтому Тимур, в общем-то, и не стал покушаться на русские земли, а уж тем более организовывать поход на Москву. После разгрома хана Тахтамыша, Реальную власть в сарае получил новый узурпатор имир Идидей, который, как гласит летопись, переболи всех князей ордынских и же все царства един держаще, и по своей воле царя поставляше». То есть фактически он стал таким же узурпатором, как и его предшественник Мамай. Вот первым поставленным царем а, стал Тимур Кутлук, а, который правил в Сарае всего 4 года, с 1395 по 1399 год. Главной задачей нового ордынского хана стала борьба с беглым ханом Тахтамышем, который в тот период получил военную поддержку от великого литовского князя Витовта. По свидетельству Тверского летописца, а также Троицкой летописи, между Тахтамышем и Витовтом тогда был подписан союзный договор, который предусматривал, что Ордынский хан при возвращении ему законного престола чингизидов посадит верного союзника, то есть великого литовского князя, на княженье на Великом на Москве. Одни историки, в частности академики Пресняков и Черепнен, с полным доверием относились к этой летописной статье, однако их оппонент, профессор э, Горский, высказал предположение, что трудно судить, насколько это свидетельство отражало реальное положение вещей. Как бы то ни было, но совершенно очевидно, что Витов давно вынашивал грандиозные планы подчинить своей власти как можно больше русских княжеств, в том числе и все великокняжеские земли. Еще в 1395 году он овладел Смоленским княжеством и посадил на здешний престол старого союзника Литвы, брянского князя Романа Михайловича, который стал а, новым его наместником в Смоленске. Затем в 1397-1398 годах В условиях нового конфликта новгородских бояр с Василием I он поддержал литовскую партию в Новгороде, однако на сей раз все его усилия не увенчались успехом, поскольку в ходе новой войны с новгородской вольностью под власть великого московского князя перешли Вологда, Устюг и Бежецкий верх. Ну и кроме того, в 1399 году Василий I заключил новый договор с престарелым тверским князем Михаилом Александровичем, который тогда фактически уже лежал на смертном одре, в котором особым образом оговорил военный союз между Москвой и Тверью против литовской угрозы. Потерпев поражение в борьбе за обладание новгородскими землями, Витовт решил взять реванш на южном направлении. Собрав в Киеве объединенную рать, которая состояла из русских, литовских, тевтонских и ордынских полков, он пошел походом на Тимур-Кутлуга. Но, как я уже говорил, в августе 1399 года на реке Ворскле состоялась грандиозная битва великого литовского князя Витовта с Ногайской ратью мира Егидея, в ходе которой объединенная рать великого литовского князя была полностью разбита. Это поражение нанесло новый сокрушительный удар по гегемонистским планам Витовта в отношении всех русских земель, чем, естественно, не применули воспользоваться его давние противники. Ну, в частности, в 1401 году великий рязанский князь Олег Иванович пошел походом на Смоленск, убил здешнего князя Романа Михайловича Брянского и посадил на престол своего верного зятя, беглого смоленского князя Юрия Святославича. Однако сразу после смерти Олега Рязанского в 1403 году Витовт решил опять взять реванш за утерянные земли и, опираясь на литовскую партию смоленских бояр, а также поддержку своего кузена польского короля Владислава II, вновь захватил Вязьму и Смоленск, которые почти на целое столетие выпали из сферы московского влияния и вошли в состав Великого княжества Литовского и Русского. Ну, между тем, сморенский князь Юрий Святославич не получил и поддержки от Василия Первого, ну, поскольку он был зятем давнего соперника Москвы Олега Рязанского, который, как гласит летопись, не хотя изменить и Витовту. Ну, в результате он вынужден был отъехать в Новгород, где получил в кормление ряд небольших здешних городов. Затем в 1406 году Витовц захватил Колышскую Волость и осадил Псков. Однако на сей раз литовский князь сильно просчитался, поскольку смерть его давнего союзника, митрополита Исихаста Киприана, резко изменила расклад политических сил в самой Москве. Под давлением влиятельных великокняжеских бояр Василий I, по сути дела, впервые пошел наперекор своему влиятельному тестю и вышел в поход к границам Литвы. Дойдя до пограничной реки Плавы, Московская Рать стала на Пашковой Гате, но не стала форсировать ее. Литовская рать а, тоже не предприняла активных действий и в результате дело кончилось с мира. Правда, уже через год, в 1408 году, после того, как э, великий московский князь Василий I приютил беглого брянского князя Сведригайла, который был в давней позиции к своему кузену, великому литовскому князю Витовтам, тот пошел походом на Москву и захватил пограничный город Адоев. В ответ московские полки тоже атаковали литовские владения и на пути к Вязьме захватили одну из небольших крепостей. В результате две противоборствующие рати сошлись на пограничной реке Угре, Однако опять не рискнули вступить в решающее сражение. И после длительных переговоров между Вильной и Москвой был заключен вечный мир, который сохранялся почти полвека. Но подписание вот этого договора между Литвой и Москвой оказалось крайне своевременным актом, поскольку уже в ноябре 1408 года Ордынский имир Едигей внезапно двинулся походом на Москву. В этой ситуации Василий I, не дождавшись похода татарской конницы, срочно отъехал к Кострому и оставил столицу на попечение Владимира Серпуховского, своего двоюродного дядьки, и двух младших братьев Андрея и Петра. Однако Эмир Едегей, подойдя к хорошо укрепленной Москве, не решил ее штурмовать и, как повествует летопись, воя распусти по всей земли Рустее. Они же град переславля Пожгоша, а в Ростове и Юрьеве, и по всем Погостам и по селам, крестьянам много зла створише». Иних из Секоша, а Иних полон поимажа. Тем временем в ставку Идигеев в подмосковное село Коломенское пришло известие, что в самом сарае возник заговор против его очередного ставленника Хана Пулата. И, и получив от московского князя выкуп в размере 3000 рублей, он поспешно убрался в Освоясе. Надо сказать, что причина вот этого похода до сих пор остается предметом острой научной дискуссии, поскольку и в Рогожском летописце, и в четвертой новгородской летописи, и в Троицкой летописи, и в других летописных сводах содержались разные трактовки этого события. Одни историки, в частности, академик Черепнин, профессора Греков, Григорьев и другие, Больше доверяли летописной повести о нашествии Едигея, где этот акт трактовался как поход союзных татар для защиты интересов великого князя от незаконных притязаний Литвы. Однако их оппоненты, в частности профессора Лурье Игорский, полагали, что настоящая причина этого похода содержалась в В так называемом послании Едигея, где было прямо указано на то, что великий князь Василий I, первое, не ездил в Сарай со времен хана Тимур Кутлуга, то есть с 1395 года; второе, укрывает детей беглого хана Тахтамыша; третье, не чтит ордынских послов и купцов; и четвертое. Много лет уклоняется от уплаты Ордынской дани под предлогом того, что улус истомил, и выхода взятии не на чем. То есть, фактически, речь шла о том, что с момента свержения законного хана Тахтамыша Москва в течение 13 лет не платила ежегодный выход в сарай. В размере 7 тысяч рублей в год, поскольку вполне справедливо полагало, что Едигей был таким же узурпатором власти, как и нечестивец Мамай, а поэтому не считала всех сарайских царей, в частности Тимур Кутлуга, Шадибека и Пулата, своими законными сюзеренами. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор продолжается спор и о последствиях этого похода и мира Едигея. Но одни авторы, в частности Хорошкевич и Князький, утверждали, что Москва вынуждена была возобновить уплату дани в прежнем объеме, что привело к ужесточению вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. Однако их э, оппоненты, ну, в частности, профессора Кирпичников и Назаров, полагали, что прямым следствием этого похода Идигея стала поездка Василия I в Орду и восстановление выдачи ханского ярлыка на Великое Книжение. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, профессор Горский, утверждают, что все эти суждения носят беспочвенный характер, поскольку, первое. Сарай так и не смог получить от Москвы огромный долг в размере 90 тысяч рублей, вот за эти самые 13 лет. Второе. Первая поездка Василия Первого в сарай состоялась только в 1412 году, когда на тамошнем престоле очень на короткое время закрепился законный ордынский царь из династии Чингизидов, старший сын Тахтамыша Джалаладин. Ну и, наконец, третье. Размер ежегодной Ордынской дани был сокращен с 7 до 5 тысяч рублей. Как справедливо отметили многие историки, в частности, академик Черепнин, профессора Кузьмин, Назаров, Горский и другие, вторая половина – Правление Василия I отражено в источниках так же отрывочно и бессистемно, как э, бессистемным было и само его княжение в этот период. Между тем, достоверно известно, что именно тогда ему пришлось постоянно лавировать между Вильной и Сараем, где а, в тот период на ханском престоле сменилось 12 ордынских царей, многие из которых стали прямыми ставленниками Вильна. Кроме того, Василию Первому пришлось достаточно жестко отстаивать свои законные права на обладание Нижегородским княжеством, которые постоянно пытались оспорить потомки покойного князя Бориса Константиновича, а также вести довольно непростые дипломатические баталии с Новгородской Боярской Республикой, где постоянно шла борьба между московской и литовской партиями здешнего боярства. В марте 1423 года Василий I, который, по-видимому, никогда не отличался крепким здоровьем, в присутствии митрополита Фотия и шести ближних бояр, составил традиционную духовную грамоту, в которой дал ряд своему сыну, князю Василию и своей княгине. То, что единственным наследником стал самый младший сын великого князя Василия II, объясняется тем простым обстоятельством, что к моменту написания этой духовной грамоты Все старшие сыновья великого московского князя, а именно Юрий, Иван, Даниил и Семен, либо умерли в младенчестве, либо стали жертвой очередного чумного мора, который поразил русские земли в 1417 году. Однако многие историки, в частности академики Черепнин, Тихомиров, профессор Кузьмин и другие, обратили особое внимание, что духовная грамота Василия I принципиально отличалась от духовной грамоты его отца Дмитрия Донского, который, как известно, сам благословил своего старшего сына, своей отчиной и великим княжением. Здесь же, напротив, было прямо сказано следующее. «Даст Бог сына моему великое княжение, ина и я сына своего благословлю, князя Василия». Однако самой поразительной статьей этой великокняжеской духовной грамоты стала та статья, которая прямо указывала следующее. А приказываю сына своего князя Василия и свою княгиню, и свои дети своему брату и тестю, великому князю Витовту на Бозе и на нем, как вся и мед печаловки и своей братья молодшей князю Андрею Дмитриевичу и князю Петру Дмитриевичу и князю Семену Владимировичу и князю Ярославу Владимировичу и их братье по их докончанию. Таким э, образом, великий московский князь Василий I, по сути, собственноручно передал Москву и все великое Владимирское княжение в распоряжении великого литовского князя, поскольку все поименно упомянутые братья были удельными князьями, северо-восточной Руси, и именно это обстоятельство сделает неизбежным ту феодальную войну, которая и разгорится на Руси вскоре после смерти Василия I. Надо сказать, что по общему мнению русских и советских, и современных историков, на процесс политического объединения русских земель вокруг Москвы довольно существенное влияние оказала так называемая феодальная война, второй четверти 15 века, причины которой многие историки, ну, в частности академик Присняков, академик Черепнин, профессора Земин, Кобрин, Борисов и многие другие традиционно усматривали в так называемом династическом кризисе. Ну, суть этого кризиса была в том, что на Руси издавно существовал так называемый лестничный принцип наследования престола или родовой порядок, когда власть переходила от брата к брату по старшинству. Однако, после знаменитой эпидемии чумы 1353 года, от которой погибли почти все члены великокняжеской семьи, он естественным образом преобразился в так называемый Семейный принцип наследования престола от отца к сыну, правда, этот принцип юридически нигде так и не был закреплен. Более того, по духовной грамоте Дмитрия Донского, которую напомню, была написана в год его кончины в 1389 году, великокняжеский престол поочередно должны были занимать а, два его старших сына. Василий и Юрий Дмитриевич. Однако великий князь Василий I, презрев отцовское завещание, передал великокняжеский престол своему десятилетнему сыну Василию II, а не младшему брату Юрию Звенигородскому. Вместе с тем, надо сказать, что выдающийся советский и русский историк, профессор Аполлон Григорьевич Кузьмен, справедливо указал на то обстоятельство, что причина этой феодальной войны крылась не только в династическом кризисе, но гораздо более существенное значение имело то обстоятельство, что по духовной грамоте Василия I фактическим правителем становился его тесть, великий литовский князь Витовт. Естественно, это обстоятельство вызвало резко негативную реакцию у многих удельных князей и влиятельных бояр, которые объединились тогда вокруг Юрия Звенигородского и его сыновей. Но хорошо известно, что кончина Василия I стала началом великого княжения его старшего сына Василия II или Василия Темного, который был великим князем с 1425 по 1462 год. Также хорошо известно, что духовную грамоту почившего великого князя не признал его младший брат Юрий Звенигородский, который, ссылаясь на завещание своего отца, Дмитрия Донского потребовал передать ему права на великокняжеский престол. Обе стороны явно не хотели уступать и стали готовиться к вооруженной схватке за власть. Но в тот момент перевес сил был на стороне Василия II, поскольку его активно поддерживали не только тогдашний глава, русской православной церкви митрополит Фотий, но и его могущественный дед, великий литовский князь Витовт. В этой ситуации Юрий Звенигородский вынужден был пойти на мировую и подписал со своим племянником так называемое докончание или договор, по которому признал себя молодшим братом Василия II и обязался искать восстановление своих поруганных прав на великокняжеский ярлык в сарае законным путем. Между тем, а сразу после заключения этого договора в 1426 году официальная столица великого Владимирского княжества была перенесена из Владимира в Москву, А ровно через год, то есть в 1428 году, вообще произошло юридическое слияние территории Московского и Владимирского княжеств, что по факту делало абсолютно бесперспективным какую-либо борьбу за ханский ярлык на Великое княжение. Однако в 1431 году, после смерти Великого литовского князя Витовта, а затем и смерти митрополита Фотия, Юрий Звенигородский отправился к тогдашнему сарайскому хану Улу Мухаммеду а, за ханским ярлыком, где в то время уже как с месяц пребывал его соперник Василий II. Тяжба за ханский ярлык тянулась почти целый год, пока ближний боярин московского князя Иван Дмитриевич Всеволжский не привел э, Ордынскому хану самый убийственный аргумент, который гласил следующим образом. «Князь Юргий ищет княжьего стола отней, то есть отцовской, мертвой грамотой, а князь Василий по цареву жалованию». По дефтерям и ярлыком, то есть ханской грамоте и тем податным списком, по которым традиционно взимался ордынский выход в сарай. Но в результате Юрий Звенигородский вернулся в свою родовую вотчину Галич, несолно хлебавший, а Василий II въехал в Москву с законным великим князем, который получил великокняжеский ярлык от самого ордынского царя. Однако, как это часто бывает в истории, в эти события вмешался его величество случай, а вернее мелкая интрига, которая была упакована в этот самый случай. Все началось с того, что по вине матери Василия II, великой княгини Софьи Витовтны, которая пожелала видеть своей будущей невеской не младшую дочь очередного московского боярина, в данном случае Ивана Всеволжского, а младшую сестру боровского Сербуховского удельного князя Василия Ярославича, возник острый конфликт э, в политической элите Москвы. Оскорбленный боярин Иван Дмитриевич Всеволжский, который давно вынашивал грандиозные планы породниться с самой великокняжеской семьей и обрести еще больший политический вес и влияние, сначала бежал в Тверь, а затем в Галич под крыло такого же обиженного Юрия Звенигородского. И именно он стал активно интриговать и подговаривать галичского князя начать войну с Василием II. Затем масло в огонь подлил и новый конфликт, который неожиданно вспыхнул на свадебной каше Василия II с юной княжной Марией Ярославной где та же Софья Витовтона, то есть мать великого князя, прилюдно оскорбила Василия Косова, а, то есть старшего сына Юрия Звенигородского, и сорвала с него якобы ворованный пояс Дмитрия Донского, чем принудила и его, и его младшего брата Дмитрию Шемяку сразу примириться со своим отцом, Юрием Звенигородским и уехать к нему в Галич. Причем по дороге в отцовскую столицу, в отместку за публичное оскорбление, галичские князья вторглись в великокняжеские земли и по информации летописи пограбиша Ярославль и казны всех князей разграбиша. Затем в феврале 1433 года По прибытии своих сыновей в Галич, Юрий Звенигородский составил свою духовную грамоту, по которой завещал детям своим Василью Дмитрию и Дмитрию Миншову в отчину свою в Москве свои жребии на Трое, с чем фактически и развязал новую кровавую межкняжескую распорю на Руси. В апреле 1433 года объединенное войско галицко-звенигородских князей вышло в поход на Москву и в битве на реке клязьме, не, всего в 20 верстах от великокняжеской столицы, в пух и прах разбила собранную наскоро рать великого московского князя. Василий II, опасаясь неминуемой расправы, едва успел бежать в Тверь, а оттуда в Кострому. А князь Юрий Звенигородский торжественно въехал в Москву и занял отцовский престол по отчине и по дедине. Между тем, по совету влиятельного московского боярина Семена Федоровича Морозова в качестве откупного Василию II была дана пограничная коломна, которая именно в это время стала вторым статусным городом всего великого княжения. На удивление Юрия Звенигородского вскоре, как гласит летопись, от мало и до велика все поехали на коломну к великому князю, в том числе и знатные московские бояре Патрикеевы, Морозовы, Вильяминовы, Челядины, Шереметьевы и другой служилый люд, не признавший власти нового великого князя. Бо не повыкли галичским князьям служите. Ну, последней каплей в этом противостоянии стало гнусное убийство не на поле брани, а в результате заговора Дмитрия Шемяки и Василия Косова, Того самого московского боярина Семена Федоровича Морозова, который и подложил их отцу вот эту свинью, предложив отдать Коломну в удел Василию II. В результате этого Юрий Звенигородский, оказавшись без опоры и поддержки со стороны влиятельного московского боярства и всех дворян, осознав, что непрочно ему сидение на великом княжении – предпочел примириться со своим племянником и вернуть ему великокняжеский престол. Более того, в сентябре 1433 года между ним и Василием II был подписан договор, по которому князь-законник Юрий Дмитриевич обязался о ми своих больших князя Василия до да князя Дмитрия не принимать И до своего живота ни моему сыну меньшому, князю Дмитрию, не принимайте их. Сразу после заключения вот этого докончания Василий II направил московские полки во главе со своим ближним боярином Юрием Патрикеевым против старших сыновей Юрия из Венигородского, которые тогда засели в Костроме». Однако в конце сентября 1433 года в битве на реке Кусе Галецкая рать разгромила московские полки и пленила великокняжеского воеводу. После вот этой победы Василий Косой и Дмитрий Шемяка призвали своего отца вернуться на великое княжение в Москву, но тот, проявив присущее ему благородство И верность данному слову отказался нарушать условия до докончания с Василием II и возвращаться в Москву. Между тем, надо сказать, что по мнению многих историков, в частности профессоров Зимина, Лурье, Кобрина, Борисова и других, сам великий князь Василий II, заподозрив своего дядьку в нечестной игре, уже зимой 1434 года, во главе трех московских полков вышел походом на Галич, однако не смог его взять и, несолоно хлебавший, вернулся в Освоясе. А тем временем в столичный Галич э, возвратился сам Юрий Звенигородский, который, как гласит летопись, совокупив вся своя вои, сам двинулся к Москве И в марте 1434 года на реке Мозге у монастыря Николы, что на горе, вновь разбил московское войско Василия II и опять сел на великокняжеский престол. Однако новый век Юрия Звенигородского на московском престоле оказался очень короток. И всего через три месяца, в июне 1434 года, Он неожиданно скончался в возрасте 60 лет. Надо сказать, что фигура Юрия Зинегородского уже давно и до сих пор привлекала и привлекает внимание много историков, поскольку на фоне большинства своих современников и потомков этот князь, конечно, выглядит гораздо привлекательнее, чем они. Крестник преподобного Сергея Радонежского... Донатор Троицкой обители, на средства которого был возведен изумительный Троицкий собор. Фундатор Сава Старожевского монастыря, который строил на свои личные сбережения эту новую православную обитель. Поклонник творчества и адресат Андрея Рублева, Авраамия Чухломского и Кирилла Белозерского – Мужественный воин и удачливый полководец, который никогда не познал позорных поражений на поле брани, он, безусловно, был выдающейся фигурой всей русской средневековой истории. Но вместе с тем не следует забывать, что он также несет свою долю вины за вот ту кровавую, междуусобную феодальную вражду, которая сотрясла тогда Московскую Русь вот Судьбоносный, по сути дела, для нее период. После смерти Юрия Зенегородского, его старший сын Василий Юрьевич Косой, не имея никаких законных прав на Великокняжеский престол, тем не менее узурпировал власть в Москве. Между тем, захват власти, не по отчине, не по дедине, значит, боком обошелся ему, поскольку оба его младших брата, И Дмитрий Шемяка, и Дмитрий Красный отказались признать этот незаконный акт, заявив ему, как гласит та же летопись, «Аще не восхоте Бог, да княжит отец наш, а тебя и сами не хотим». Ну, в результате они перешли на сторону Василия II и признали его своим старейшим братом. Но Василий Косой не утихомирился и решил сражаться за московский престол и начал боевые действия против Василия II. Правда, уже э, в 1435 году он потерпел сокрушительное поражение от московских полков в битве на реке Каторосле близ Ярославля и бежал в Кострому. Тем не менее, этот разгром не вразумел. Галецкого князя и весной 1436 года он опять пошел походом на Москву. Но он вновь был разбит, на сей раз у села Скорятина близ Ростова взят в плен и ослеплен. Кстати, по мнению выдающегося советского историка, академика Черепнина, Именно отсюда и проистекало его знаменитое и на первый взгляд довольно странное прозвище – Косой. После поражения Василия Косова в русских землях наконец-то наступил долгожданный мир, который продлился почти пять лет. Однако осенью 1441 года сам великий князь Василий II, как гласит летопись, раскинул мир и взвержение любви с Дмитрием Шемякой и пошел походом на Углич. Однако на сей раз дело быстро кончилось миром, поскольку весной 1442 года игумен троицкой обители Зиновий любовь меж их сотвори. Новый виток княжеской вражды наступил в 1445 году, когда бывший хан Золотой Орды и новоявленный правитель Казанского ханства, одного из первых ханств, которое возникло на обломках Золотой Орды, Улу Мохаммед, пошел походом на Русь, разбил а, близ Суздаля войско Василия II и пленил великого князя. Правда, вскоре, получив от великого князя заверение, что за него будет собран большой выкуп, Он отпустил его в Освояси. А тем временем младший брат Василия Косова, Дмитрий Юрьевич Шемяка, захватил Великокняжеский престол в Москве и закрепился там. Но после возвращения Василия II, он вернулся на Отцовский престол, и Дмитрий Шемяко вынужден был уйти из Москвы и отойти Кугличу. Но уже в феврале 1446 года во время традиционной поездки великого князя Василия II на Богомолье в Троицкий монастырь он был схвачен э, агентами своего кузена, ослеплен и вместе со своей супругой Марией Ярославной отправлен под крепким караулом в Углич. Таким же образом, Дмитрий Шемяка поступил и с престарелой матерью Василия II, великой княгиней Софьей Витовтоной, которая была сослана Чухламу. Расправившись с великокняжеской семьей, Дмитрий Шемяка закрепился опять в Москве. Однако его правление в Стольном граде оказалось на редкость недолговечным, поскольку именно ему пришлось собирать тот самый выкуп Казанскому хану, который обещал ему Василий II. Хотя, как гласит Ермолинская летопись, Дмитрий Шемяка клятвенно обещал москвичам поймать и великого князя, а царю не дать и денег, на чем князь великий целовал». Тем самым он очень быстро настроил против себя почти все слои строптивых москвичей, особенно влиятельных московских бояр и великокняжеских дворян, которые стали вновь массово отъезжать из Москвы в двух направлениях. Во-первых, на пограничные земли с Литвой, где вскоре возник основной центр антишемятинских сил, а также к самому великому князю Василию II. Ну, оказавшись в крайне затруднительном положении, под давлением церковного собора Василий Шемяка вынужден был пойти на мировую с Василием II и даровал ему в удел Вологду, взяв перед ним, правда, крестоцеловальную запись о том, что он более не будет претендовать на великокняжеский престол. Между тем, сразу после прибытия великого князя в Вологду, Игумен Кирилла Белоозерского монастыря, архимандрит Трифон, снял церковную клятву с Василия II, еже еси целовал неволею, тот сразу отъехал в Тверь, где, обручив своего шестилетнего сына Ивана на Тверской княжне Марии Александровне, получил от влиятельного свата, то есть Тверского князя Бориса Александровича, всю необходимую военную и денежную помощь и поддержку. Одновременно сюда, в Тверь, потянулся и весь служилый люд Москвы, который еще не успел отъехать на литовскую границу, в Брянск и Мстиславль, где в то время удельные князья Василий Ярославич Серпуховской, Иван Иванович Реполовский и Иван Васильевич Стрига-Оболенский – уже давно сформировали мощный центр всех антишемякинских сил. В этой ситуации, опасаясь возможного удара с двух сторон, то есть Твери и Брянска, Дмитрий Шемяка и его военный союзник, Можайский князь Иван Андреевич, направили под Волок-Ламский свой сторожевой полк. Но уже в конце декабря 1446 года большая часть этого полка перешла на сторону Василия II, а передовой отряд воеводы Михаила Борисовича Плещеева обошел Шемякиной заставы и сходу захватил Москву. Самозванец еле унес ноги и сбежал сначала в Углич, а затем, после взятия его московскими полками в феврале 1447 года, прихватив престарелую мать великого князя, бежал. В столичный Галич, где затаился и стал ждать своей дальнейшей участи. Однако совершенно неожиданно великий князь Василий II пошел на мировую со своим кузеном и подписал с ним очередное докончание, в котором тот признал себя молодшим князем. Великого князя поклялся на кресте прекратить междуусобную войну и отпустить престарелую. Мать великого князя в Москву. Но уже весной 1449 года, опять нарушив свою клятву, Дмитрий Шемяков вновь пошел по ходам к костроме, но не успеше ничтоже то есть немного, поскольку здесь уже стоял великокняжеский полк Ивана Стриге Оболенского и Федора Басенка. Узнав о странных маневрах галицкого князя Василий II Взял с собой братью свою, татарских царевичей, со всеми силами, а также весь церковный клир во главе с митрополитом Ионой сам двинулся на Верхнюю Волгу, чем фактически принудил Дмитрия Шемяка подписать новый договор. Между тем, осенью 1449 года великий князь Василий II послал своего Кузена удельного князя Василия Херпуховского, изгонный ратью на Галич, что вынудило Дмитрия Шемяку вывести в Новгород всю свою семью. Однако сам великий князь в Великом Новгороде не быв, пошел Галицу, Галичу. Получив известие о том, что его неугомонный соперник – Вновь вернулся в Галич, где город крепит и пушки готовит, и рать пешая у него, а сам перед городом стоит со всей силою, Василий II, назначив князя а, Боленского главным воеводой московских полков, отправил его, как гласит летопись, со всей силою своею под Галич, отпустив с ним прочих князей и воевод, многое множество». Потом же и царевичев отпустил, и всех князей с ними. Именно здесь, под стенами древнего Галича, в январе 1450 года, Бысь жила, где в рукопашном сражении московские полки многих избиша, а лучших всех руками яша, а сам князь едва убежал, а пешую рать мало не всю избиши». Но после страшного разгрома Дмитрий Шемяки, он вновь бежал в Новгород, откуда вскоре ушел в Устюг и призвал ветчан волости великого князя Василия Васильевича грабите, а сам поедя на Вологду и в Вологду воевав. Но так и не взяв э, этот город, он вернулся в Устюг, а затем, оставив в городе своего наместника, ушел на Двину. Ну, несколько месяцев он находился здесь, в Задвинье или Заволочье, и только в сентябре 1452 года вновь вернулся в Новгород и стал на городище. Именно здесь, подкупленный а, московскими агентами а, повар а, по прозвищу Паганка, дасть ему зелье в курятии, то есть отраву в курице, в результате чего Дмитрий Шемяка туже разболейся и скончался в июле 1453 года. Но вот со смертью Дмитрия Шемяки традиционно связывают и окончание феодальной войны. Надо сказать, что при изучении феодальной войны историки традиционно спорят по двум основным проблемам. Первая проблема – это каковы хронологические рамки этой войны. Ну, надо сказать, что до сих пор в исторической литературе можно встретить совершенно разные взгляды на сей счет. Ну, кто-то датирует эту войну 1425-1446 годами, кто-то датирует 1430 м 1453 годами, а кто-то 1433-1453 годами. Однако большинство историков, в частности Адемик Черепнин, профессор Азимен, Кобрин, Борисов и другие, датируют эту войну 1425-1453 годами и выделяют в ней четыре основных этапа, в частности 1425-1431 год. Это так называемый начальный или мирный период войны, когда Юрий Звенигородский, не имея возможности пойти на открытый конфликт с великим литовским князем Витовтом и митрополитом Фотием, пытался законным путем получить великокняжеский ярлык в сарае. Второй этап это 1431-1436 года, когда после смерти Витовта, а затем и митрополита Фоте начались активные боевые действия Юрия Звенигородского и его сыновей Василия Косовы и Дмитрия Шемяки против Василия II, в ходе которого галицко-Звенигородские князья дважды в 1433 и 1434 годах, значит, захватывали московский престол. Однако после смерти Юрия Звенигородского и разгромов галицко-Звенигородских князей при Катаросле в 1435 и Искорятине в 1436 году. Василий Косой, как я уже говорил, был пленен, а затем и ослеплен. Третий период войны это 1436-1446 года, который ознаменовался зыбким перемирием, которое окончилось возобновлением активных боевых действий, завершившихся пленением и ослеплением Василия II, которого именно с этого момента стали именовать темной, и отречением от престола в пользу Дмитрия Шемяки. Ну и, наконец, последний период, это 1446-1453 год, это четвертый заключительный этап войны, который завершился разгромом галицкого князя и полной победой Василия II и гибелью, Дмитрий Шемякин в Новгород. Вторая проблема, которая дискутируется в науке, это проблема характера феодальной войны. Надо сказать, что здесь существуют э, три основных точки зрения. Значит, одна группа историков, в частности, академик Черепнин, профессора Буганов, Алексеев и другие, считали, что этот острый военно-политический конфликт был войной между реакционными противниками и прогрессивными сторонниками объединения русских земель вокруг Москвы. Под реакционными противниками, естественно, подразумевались галицко звенигородские князья, а под прогрессивным сторонником Василий II и партия московских бояр. При этом симпатии этих историков были явно на стороне великого московского князя Василия Темного и московских бояр. Другая группа историков, главным образом либерального толка, в частности, академик Веселовский, профессор Кобрин, Зимин, Носов, Юрганов и другие, утверждали, что в ходе этой войны решался судьбоносный вопрос о том, какая ветвь московского правящего дома возглавит и продолжил дальнейший процесс объединения русских земель вокруг Москвы. При этом многие сторонники вот этой версии а, с явной симпатией относились к промышленному или промысловому северу и его князьям и напротив с крайне. Антипатии относились к так называемому крепостническому центру и Василию II, которого они считали выдающейся посредственностью и полагали, что с победой галицко-звенигородских князей Русь могла бы пойти по более прогрессивному, ну, с их точки зрения, предбуржуазному пути развития, чем это случилось на самом деле. Третья группа авторов, в частности профессора Кузьмин, Скрынников и Борисов, полагают, что вот в обеих выше приведенных концепциях прямо бросается в глаза фактическое несоответствие между чисто теоретическими построениями и фактическим материалом, который отражен в источниках. Ну, по мнению этих ученых, знаменитая феодальная война была обычной и хорошо знакомой по прошлым векам, княжеской междуусобицей, в ходе которой решался, в общем-то, банальный вопрос о том, какая именно группировка московского правящего дома станет укормила власти и продолжит борьбу за собирание всех русских земель. А, ну и последнее, о чем я хотел сказать. После окончания феодальной войны, невзирая на свою полную слепоту, Василий II темный, вполне успешно продолжил политику деда и отца по собиранию русских земель вокруг Москвы. В частности, в 1454 году он отвоевал у Литвы Можайск, затем в 1456 году разгромил новгородцев под Старой Русой и навязал им Ежелбитский мирный договор, который существенно ограничивал суверенный статус Новгорода во внешних сношениях с иностранными державами. Затем, в том же 1456 году, после смерти Василия Ярославича, Серпуховского князя, он ликвидировал удельное Боровско-Серпуховское княжество и присовокупил его к своим обширным владениям. И, наконец, в 1461 году, Великий князь впервые послал своего наместника, князя Владимира Андреевича Ростовского, Псков, что фактически сделало Псков подконтрольной великому князю территории. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою очередную лекцию. Спасибо за внимание, до свидания.